Ну, денег, конечно, постоянно не хватало. Ведь он еще матери 60 рэ в месяц платила, она с ребенком сидела. Ну, привезет ей там что-нибудь на машине. Ну, уж за бензин вычтет, это уж как водится. Викеша от упору редко в нашей жизни возникал. У него своя компания, у меня своя. Конечно, можно было и не на домашней территории встречаться, однако неловко. Ему за меня, мне за него. То, видимо, ботиночку меня каши запросит, то галстук не тот, то по морозу валенки надену, а он весь в голубом, дезодорантами нафырканный, шапка не шапка, штаны не штаны, не пара мы. Ну и его беда ждала. Все та же растреклятая сауна. Он ее сюрпризом для Клеопатры построил, и однажды жену свою бедняжку раздел, до да туда и затолкнул. Уж что он увидел, не знаю в подробностях. Но вроде бы и зубы, и волосы у нее отклеились, не говоря о ресницах. Что-то там и с ногой не в порядке было, шарнир какой-то из коленки вылетел. Прежний бы Викеша начал опять бриллиантами отпаивать, в меха закутывать. А теперешний переступил через эту русалку без ногу и без волосы, и только жалости хватило папаш позвонить, чтоб тот ее домой забрал. Папаш что? Папаш спорить не стал. Взял пять тысяч откупного и распрощался с детьком. Вот тогда и увидел я вроде как бывшего Викешу, наивного, растерянного, а главное помнящего о прошлом. Они наш первый, помнишь? А суку Эвм, помнишь, А чусовую, помнишь? Я помнил, вот и он вспомнил. Свободное от работы время он все вокруг меня велся. То домой забежит, то с работы поджидает. Я к нам на базу подумать еду. Он туда с гостинцами ко мне раскатывается. У нас физиков своя база. И живут там рядом со мной нормальные ребята, думающие. И до того ж Викеши хочется среди них своим оказаться. Старается он, бедняга. Какой товар он нам не возил? То несколько ящиков коньяка, то целую машину девок. Ну, чтоб физики были выпить, дураки не скажу. Мозг иногда требует разгрузки, но не такой же. Это же не разгрузка, это нагрузка. Ладно бы, водка, но коньяк в таком количестве увольте. У нас потом вся база раздумья и отдыха лежмя лежала. А уж когда один совсем юный дурачок перед викешной девкой с пьяну не устоял и кое-что подцепил, то и сказали мне, мужики, жалкий у тебя, кореш, мы тебя понимаем, старый друг, однако мы-то тут. «Ни при чем. мы уж как-нибудь без Санта-Клаусов перетопчемся». Так что не вышло из векешей Санта-Клауса. Но надежды он не терял. У него, если помнить, мать была. Вот он ее в своем особняке и поселил. Но как не придет домой, Тети Лизы нету. То она у моей матушки сидит, тоже жене моей с детьми помогает. Только ночевать он ее домой и возит. «Страшно мне с ним, тетя Лиза, — говорит». плачет, зубами скрежещет, жалобно так БХСС зовет. Вот по ночам и не ухожу, жалею, сын все-таки. А какой хороший был мальчик, как любил меня. Но днем в его дубовых хоромах совсем не чисто. В нашей коммуналочке лучше. А и правда, хорошо мы жили в своей коммуналочке. Всегда полный комплект детей, стариков и пьяниц. Молодняк опять же подрастает. У кого проигрыватель, у кого гитара, а у кого и барабан. Весело, а главное громко. Ну, а Викеша пить и есть стал. Размордател, распузател, дверь не пролезает. И вот в таком-то виде жениться надумал. Но молоденькой и верной. И обязательно, чтоб испытание сауной кандидатка прошла. А подросли у нас в квартире к тому времени три девицы-красавицы. Вот, который бы из них он и захотел, видите ли. Девчонки смышленые, не ханжи, не клеопатры какие то там, а просто здоровые, веселые девчонки. Все три студенточки. С хлеба на квас живут, сапоги сами себе чинят, платья сами шьют. Попросил Викеша в этой же моего посредства. Я ему говорю, ты в зеркало-то когда на себя последний раз смотрел? А я в зеркалах давно не помещаюсь, ничего не понял этот лопуха. А посмотреть стоил на что. Все его меню на морде уже было написано. Губище, вывороченный красным мясом наружу. Ох, плохого качества мяса. Видно, честь его ему до сих пор поставляет. Вместо глазных белков — желтки от протухшей яичницы. На щеках какое-то дикое мясо, все в буграх и бородавках, поросших где пером, где медвежьей шерстью. Кукрыникса бы его увидели, глазам бы своим не поверили. И он еще в женихе рвется. Ну, рассказал я своим соседкам-красоткам про его брачные намерения. Смеху было, посмеялись, потом говорят. Ну, ладно, тащи его сюда. У нас три дня до стипендии есть хочется. Пускай хавку тащит. Обрадовался Викиш. Наверное, с недели до того ел и пил от волнения. Пришел заморским гостем по старому своему месту жительства. За ним идет один с коробкой, другой с ящиком, гулять так гулять. Стол накрыли, скатерти ресторанные эти двое шестерок послали, напитки, фрукты, а также с недью. красиво так с понтом расставили. Сидим. Девицы мои хихикают. Викеш тоже старается хихикать.